Ольга Пашнина. Выпускной в Колдовской Академии. Глава первая. «Наконец-то я вас, идиотов, больше не увижу!» Так начал прощальную речь куратор нашей группы, магистр Дориан Блэк. Группа ответила удивительным единодушием. Один из моих однокурсников, Гийом, торжественно подал магистру Блэку черный мелок, чтобы тот зачеркнул последнее окошечко в календаре, который мы вели, отсчитывая момент, когда останем друг другу абсолютно чужими людьми, ненавидящими друг друга людьми. Мы — ЭМГ-511. Поистине уникальная группа. Вряд ли во всем королевстве существует группа адептов, подобная нашей. «Все же в любом, даже в самом небольшом и камерном коллективе, кто-то кого-то любит, кто-то с кем-то дружит, кто-то недолюбливает, а кто-то завидует. И только у нас. Все ненавидят всех. Я ненавижу каждого из семи однокурсников. Они ненавидят друг друга. И еще магистра. Ему тоже с лихвой достается. Ну и он, конечно, в ответ ненавидит нас. Боги! Сколько слов на букву «Н» в одной мысли!» Но позвольте мне еще одну, потому что никак нельзя не упомянуть, что магистр Блэк настолько сильно ненавидит нас, что поставил всем «отлично» за дипломы не глядя, лишь бы мы скорее убрались с его глаз. Впрочем, не всем. Мне, Ванессе Велару, он поставил трояк. Пожалуй, это то немногое, что их всех объединяло. Ненависть ко мне. «Обходные листы мне на стол, и валите на все четыре стороны! За дипломами зайдете в конце лета!» Иногда я жалела, что нашей группе не позволили защищать дипломы торжественно, с комиссией, публикой. Слишком уж секретными были темы работ, ведь мы стали единственной экспериментальной группой смешанных магов в королевстве. О, Академия ужасно гордилась, что именно ей доверили подготовку магов, которые должны были стать колдовской элитой. Мы писали запросы на имя ректора тысячи раз — Мы умоляли нас расформировать, угрожали, саботировали учебный процесс, довели заведующего экспериментальной кафедрой до икоты и полугодичного отпуска по состоянию здоровья, но добились только того, что нас окончательно засекретили. Спрятали ото всех, выделили целое крыло для занятий и приставили Дориана Блэка. В наказание и ему, и нам». Наконец-то мы отмучились, получим дипломы и разъедемся по стране, творя добро и справедливость, забыв, как страшный сон пять лет в Академии, из которых четыре стали адом для всех без исключения. Я посмотрела на календарь, даже с легкой грустью. Мы по очереди зачеркивали там даты, правда, мне никогда не позволяли подойти к нему. И на то было много причин. Но ни об одной не хотелось думать в полушаге от свободы. Когда Дориан уже подписывал обходной лист Алисе, нашей прорицательнице, в аудиторию вдруг ворвался ярко-зелено-оранжевый ураган. Ректор Академии Магиана Таис всегда отличалась некоторой эксцентричностью, по крайней мере, во внешнем виде. А еще, хоть она и была первоклассным магом и во многом гениальным педагогом, бесила в первую очередь неуместным оптимизмом, бьющим через край. Вот и сейчас Магиана улыбалась во все 32 зуба. «Ну что, мои дорогие, уже предвкушаете свободу? Как же я рада вашей успеваемости! Как же горжусь вашими успехами!» «Как же хочу премию и медальку!» — мысленно закончила я. «Адепт Кавилар!» — взгляд Магиана Таис сфокусировался на мне. «Ну что же вы так? Нарушили идеальную картину! Магистр Блэк, вы что, не могли дать девочке пересдать? Она наверняка переволновалась!» «Ну что вы, госпожа ректор, это я переволновался, когда она защищалась, и случайно поставил трояк. Хотел хрен отчислить, представляете? Деканат сказал, что исправлять ведомости нельзя. Я пытался». Если Магиана и смутилась, то не подала виду, продолжала сиять. А вот я старалась не смотреть на магистра Блэка, чувствуя на себе его холодный, раздраженный взгляд. Казалось, если бы мог, Дориан испепелил бы меня на месте. И он мог, правда, явно не хотел в тюрьму. «А пришла я к вам, господа выпускники, вот с какой замечательной новостью! Весь этот год проходил королевский конкурс среди выпускных групп колдовских академий, и ваша экспериментальная магическая группа в нём победила! Семь, отлично, из восьми! Каждая оценка подтверждена независимой коллегией духов. Просто великолепно! Да уж, если твой куратор — некромант, то коллегия духов подтвердит даже то, что мы все жирафы» не то что отличники. «ЭМГ-511 была единогласно признана победителем конкурса, и вы, мои дорогие адепты, получаете в подарок...» Магиана сделала театральную паузу и разулыбалась еще шире, хотя это казалось невозможным. Даже Дориан занервничал. Улыбки ректора никогда не сулили ничего хорошего. Но какую подлость могла предвещать такая счастливая мина? «Выпускной!» Радостно хлопнула в ладоши госпожа ректор. У нас вытянулись лица. И не просто выпускной, а королевский выпускной. Целые недели на круизном лайнере, его величество. Питание, проживание, программа, сотни развлечений только для вас. Ректор остановилась, чтобы отдышаться, и будто спохватившись обернулась к Дориану. Ну и для вас, конечно, магистр Блэк, вы тоже заслужили королевский праздник. Такая успеваемость, такие дипломы. «Неделю!» — наконец Гийому вернулся дар речи. «Ведите к Мантикорам задницу!» «Адепт Блам!» — побагровила Магианна. «Выбирайте выражение! Я не спрашивал вас о ваших желаниях! В конкурсе участвовали все без исключений, и я не позволю... <как> я не позволю нанести королю такое оскорбление!» «Каждая... Э, слышите, каждая деталь этого выпускного согласована с ним лично!» «Да он даже шарики сам выбирал!» «И вы хотите меня опозорить? Да никогда!» Она обвела аудиторию взглядом и явно осталась недовольно произведенным эффектом, потому что снова Елена улыбнулась и ласково, как будто говорила с умственно отсталыми, добавила, «А кто не придет на выпускной, тому диплом не выдам». «А мой диплом у меня, можно я не приду?» — мрачно поинтересовался Дориан. «А вы, магистр Блэк, вообще молчите, иначе придется провести с вами беседу на тему тюрьма или выпускной. Плюсы и минусы, мнения очевидцев, все ясно». «Да», — нестройным хором отозвались мы, — «тогда жду вас послезавтра в восемь утра у Стеллы. С собой берем вещи на семь дней. Вечерние купальные наряды обязательны, как и хорошее настроение». Магиана Таис, выполнив королевскую волю, с облегчением выдохнула. Неспешно прошествовала к выходу, напоследок умилившись и зачем-то погладив Алису по голове, а затем оставила нас наедине с новостью. «С новостью, ненавистью и пониманием через семь дней в условиях замкнутого круизного лайнера в группе ЭМГ-511 будет труп. Очень повезет, если всего один». Когда ректор ушла, в аудитории еще несколько минут стояла задумчивая тишина. Я была готова поклясться, что каждый из нас сейчас думал что-то вроде э, где же я так провинился перед богами?». Но за четыре года мы подстроили друг другу столько гадостей, наговорили столько обидных слов, что вопрос можно было и не задавать. «Сделайте одолжение, господа адепты, покиньте аудиторию. И не добавляйте к семи дням заточения с вами лишнего времени», устало произнес магистр Блэк. Народ уныло поплелся к выходу. Атмосферу в коллективе можно было сравнить с горем разочарованного ребенка вместо новенькой игрушки, получившего в подарок на день рождения пару зимних колгот. «Я более чем уверена, что каждый из нас планировал на сегодня прощальную вечеринку, ознаменовавшую бы завершение адской учебы». Но теперь, кажется, вечеринки превратятся в поминки. Просто, на всякий случай, вдруг из выпускного круиза вернутся не все. Дориан, мрачный, как и его фамилия, все это время сидел за столом, уставившись в одну точку. Я не удержалась и, проходя мимо, бросила на него быстрый взгляд. Словно заметив, магистр поднялся и вдруг удержал меня за запястье. С сегодняшнего дня, Ванесса, нас больше не связывают отношения учителя и ученика, и я не обязан держать дистанцию». «И что это значит?» Я старалась говорить холодно и равнодушно, но сердце бешено стучало, а пальцы Дориана грозили отпечататься на тонкой коже. «За семь дней на корабле может многое случиться. Что-то...» — он сделал вид, что задумался. «Нехорошее и... справедливое...» «Не боишься остаться со мной в замкнутом пространстве?» «Магистр Блэк», — улыбнулась я, — «маг воды, здесь не вы!» Коснулась ладонью его рубашки, и мгновенно весь наряд Дориана промок до нитки. А его лицо, я даже хихикнула, такое ошеломленное выражение на нем застыло. «Так что всякое нехорошее может случиться не только со мной. До свидания!» вырвав руку из его захвата, надо сказать, весьма ослабевшего, потому что Дориан явно не ожидал, что я рискну применить против него магию. Я быстрым шагом направилась к выходу, слыша за спиной задорное «кап-кап». Вода стекала с волос магистра на видавший виды паркет. Академия была пуста в это время. Мы защищались одними из последних, так что все остальные сейчас усердно праздновали, отдыхали и восстанавливали нервы. Только у дверей некоторых аудиторий то и дело возникали очереди опоздунов, судорожно пытавшихся доздать дипломы к самой последней дате защит. Домой идти не хотелось. Стычка с магистром уничтожила последние крохи настроения. Семь дней. Семь дней в окружении идиотов, которые не иначе, как по ошибке природы, именовались магами. Куда ни шло, но семь дней на круизном лайнере в компании настроенного мстить Дориана Блэка «Да это выпускное на выживание!» «Этого стоило ожидать, хотя я надеялась, что за четыре года магистр хоть немного остыл. А ведь тогда на первом курсе все было по-другому. Мы были самой обычной группой адептов Академии. Или не самой? Как правило, маги учились, разделенные по профилям. Маги воды с себе подобными, прорицатели с такими же чудиками, а некроманты вообще в отдельном здании поближе к кладбищу». Но королю пришла в голову идея создать сборную группу, и так появились мы. Боевой маг, маг воды, маг огня, маг воздуха, маг земли, прорицатель, целитель, менталист-алхимик и куратор-некромант. По логике его величества мы должны были не только заниматься своей магией, как обычно в академии, но и поглядывать на соседей, а значит быть готовыми ко всему. И мы знакомились, дружили, отмечали посвящение в адепты, ездили на шашлыки, прогуливали пары по истории королевств, а еще доводили куратора до нервного срыва. И ректором академии тогда был никто иной, как Дориан Блэк, темный магистр, в которого, пожалуй, была влюблена добрая половина академии, включая и меня. «Давайте все же признаем, у магистра был повод меня ненавидеть, ведь по моей вине он был разжалован до рядового преподавателя и куратора одной единственной группы, лишился ордена за заслуги перед образованием, был исключен из попечительского совета академии, а еще потерял всякое уважение среди коллег. Да, определенно, магистр Блэк имел полное право злиться, но это не значит, что я позволю ему творить все, что возбредет в голову на выпускном». Он прав, нас больше не связывают никакие формальные отношения, так что я буду защищаться. Домой не хотелось. Там и не оставалось ничего, кроме матраса, на котором я провела последнюю ночь. Думала, что последнюю никак не ожидаю, что придется еще задержаться. Аренда крошечных апартаментов действовала до конца месяца, но вот всю мебель и кухонную утварь я уже продала, намереваясь сразу же после получения обходного листа рвануть на север к родителям пересидеть там месяц до выдачи диплома, а потом искать работу. Магиана Таис утверждала, что у нашей группы не будет с этим проблем. Пора было проверить. К счастью, стояла жаркая летняя погода, и я сделала то, что делала всегда. Отправилась на пляж, захватив с собой плед и немного денег. Владелец пляжного бара Лиам только укоризненно покачал головой. Ему не нравилось, когда я приходила на ночь. Но в обмен на возможность скоротать ночь на берегу, я убиралась на пляже утром. И Леом не мог отказать себе в удовольствии поспать лишний час. «Что, снова достали?» Темнокожий демон с двумя крошечными красными рожками был мне единственным другом. Во многом мы подружились как раз из-за того, что оба были изгоями в своем коллективе. Он, потому что был полукровкой, его родители изгнали за смешанный брак, а я... «Я думал, ты уже заканчиваешь!» «Заканчивала. Король подарил нам роскошный выпускной на круизном корабле. Семь дней. Представляешь?» Лем присвистнул и задумчиво почесал рог. Предупреждая его вопрос, я добавила. «Отказаться нельзя. А еще Дориан, кажется, задумал мстить». «Вот мужик отторкнула», — покачал головой демон. «И что будешь делать?» «Ничего». Я пожала плечами и с наслаждением растянулась на лежаке. Я не позволю Дориану сломать мне жизнь, даже несмотря на то, что он имеет право злиться. На ски ласково лизнуло теплое море. Мне крупно повезло, что я мак воды, и море моя стихия. Корабль точно не станет тюрьмой. Я едва дождалась, когда Лиам уйдет спать. Он жил в апартаментах прямо над баром и быстро разделась. Темная гладь воды уже ждала. Я слышала ее зов, похожий на негромкий мелодичный звон, бросилась в набегающую волну, сделала первый вдох. И почувствовала, как магия охватывает все тело, с легким покалыванием превращая меня в одно из созданий моря.